145. Март 20. Сознание человеческое связано с человеком. Сознание космическое связано с космосом и может существовать независимо от сознания человека. Но человек сознанием своим может коснуться сознания космического и став частью его слиться с ним. Через полное огненное пробуждение сознания во всём микрокосме человеческом и во всех его оболочках можно приобщиться к сознанию космическому, ибо микрокосм человеческий есть та же вселенная, но в миниатюре. Живя лишь малой частью элементов своего собственного микрокосма, человек тем сам отрезает себя от океана космического сознания. который будучи разлит всюду, проникает также и в все тела человека, в его видимой и невидимой сущности. Для полного проявления оболочек, для их раздельного и сознательного проявления на соответствующих планах сознания, они должны быть оформлены. Оформление это а затем сознательное пребывание в них на планах их деятельности неотделимо от ярого пробуждения осознания каждого из них в отдельности. Клеточки тела физического у большинства людей в большинстве своем спят. Тоже можно сказать и о клеточках и других оболочек. И потому при таком состоянии их об отдельном функционировании тел человека на высших планах в практическом их применении говорить полностью не приходится. Можно лишь указать пути к пробуждению и оформлению высших оболочек. Будем говорить о телах ментальном и огненном, как менее оформленных у большинства. Процесс развития обоих тел длитен чрезвычайно. Лишь в пятом круге ментал будет оформлен полностью. Напряжённая умственная деятельность есть процесс оформления ментального тела. Деятельность его тесно связана с мыслью. Всё, что относится к области мысли, её проявление имеет прямое отношение к телу ментальному. Поэтому мысль, её значение, её действия, её сущность и возможности следует изучать. Учение даёт к этому материал нужный. Энергия мысли, проявляясь на всех планах, физическим миром не ограничена. Мысль соединяет сознание человека со всеми мирами. И она же ведёт к слиянию его с сознанием космическим. Мысль есть орудие познавания и орудие достижений. Мысль не ограничена ничем. Перед ней все двери открыты. Мысль о печном горшке привязывает сознание к житейскому обиходу. Мысли упорные, постоянные и настойчивые о дальних мирах устремляет сознание и привязывает его к ним. Где мысль наша? С кем или с чем пребывает? С тем пребывает и сознание наше. Ибо мысль ведёт человека, ибо в распоряжении его находится мысль это великое оружие беспредельного познания. Любому познаванию в любой сфере выдасывается устремлённая мысль. Некоторые люди не мыслят познавание за пределами печатных листов, но учитель говорит: а мысли и непосредственном познании путём чувства знания. В книгах тоже запечатлённые мысли, истинные хранилища которых не на книжных полках и в библиотеках, же могут сгореть, но в космической сокровищнице, где запечатлено всё, что рождено мыслью. К этой сокровищнице сознание доступ имеет. Из нее можно черпать, к космическому сознанию приобщившись. Это не отвлеченность, но жизнь. К этому ведут пути прямые и опытом проверенные и подтвержденные. Если человек устремляет мысль четко и определенно в избранном направлении, мысль начинает расти, как снежный ком. Магнитно привлекая к себе из пространства нужные элементы, находящиеся в полном соответствии с природой заложенного в ней первоначального зерна. Зерно было порождено волей устремлённой. Итак, мысль растёт, развивается, накапливая вокруг себя элементы созвучные и расширяет сферу познаваемого явления. Это и есть рост духа. сознание которого расширяется по каналам мыслей, устремленных в пространство для магнитного их нарастания. Формула «просите и дастся вам, ищите и обрящите, стучите и отворят вам» имеет в себе тоже незыблемые основания магнитного роста мысли в пространство устремленное. либо незыблемы законом магнитного притяжения мыслей, их роста и получения мерую полную, нагнетённую и переполненной по линиям их связи магнитной и притяжения тонких энергий из великой космической сокровищницы. Законы тонких энергий точны, определённы и незыблемы, независимо от того, выражены ли они евангельским языком или языком современной науки, ибо сущность явления от этого не меняется. и тот, кто может постичь эту сущность, не остановится в тупике перед формой ее выражения, обличена ли она в своеобразные картинные образы мышления древних или в точные научные термины современности. Истина едина. Учитесь усматривать содержание под внешними оболочками условных и временных выражений ее. Итак, мысль, устремленная есть ключ от врат познавания. Как гонец постный за вестью дальней, принеси-то назнание нужно. Человек может обмануть, но мысль не обманет. Слишком привык современный человек к книге, чтобы отважиться на непосредственное познаванье. Но о знании духа, вернее, если ключ в руках. И так мысль растёт из зерна в мысли заложенную. Садовник поливает цветы ежедневно, В питании нуждается и мысль. Даже мысли мимолётны, но прорезавшие сознание принесёт свой плод. Но мы говорим не о мыслях случайных, но об упорном, настойчивом и сознательном приобретении знаний путём волеустремлённой мысли. Жатва в смысле таких велика. В руки познающего даются беспредельные возможности. Не следует всходов ждать точере На всё надо время. Надо время и на то, чтобы дать мыслям созреть и возрасти в напряжённости и магнитичности своей. Но сроки и жатвы мыслей, сознательно устремлённых в пространство, также неизбежны, как неизбежен завтрашний день, как восход солнца, как будущее, неотъемлемое от того, кто знает, что оно суждено не приложно.